Екатерина позвонила. Дежурный лакей ввел худую, красивую, с янтарно-золотистыми волосами девушку. Оставшись наедине с государыней, она опустилась у порога на колени. Встаньте, милая, ободритесь. За кого вы просите? За Мировича. Монархи не властны в таких делах не я судила его не я клала приговор кто вы И почему просите за него? худые плечи полисены вздрагивали бледные руки безжизненно были опущены вдоль темного старенького платья. Запекшиеся сжатые губы не могли произнести ни слова кто вы? Говорите, как матери Отечества. Не бойтесь, мы одни. Я невеста Мировича. Невеста, что вы говорите? Вижу, пощады не будет. Молю об одном. Дайте с ним проститься, разделить его последние минуты. «Сядьте, милая, сядьте, вы падаете здесь, на Сафу. Так, невеста, вы лучше всех знали его. Скажите откровенно, без утайки, что побудило его на столь дерзкий безумный шаг?» Притом в нем замечена такая зазорная, зверская окаменелость, такое упорство в невыдаче своих сообщников. Государыня, можете ли хоть обещать? Все, что в моих силах. Даже помилование. Увижу по вашей искренности. Есть ли сообщники, подстрекатели? Есть. Одно лицо. В живых оно? И вы его знаете? Знаю. В живых. Можете уличить, доказать? Могу. И его не привлекали к следствию? Его никто не знает. А в нем вся вина. Извольте. Обещаю даже помилование. Говорите, кто это лицо?